Глава 843. Немыслимая высота. Старик в наряде императора с бесстыдлем посмотрел на троицу. В его глазах отражался затаённый глубоко внутри страх, но Ван Болу в своё время прочёл слишком много автобиографий высокопоставленных чиновников. Он никогда не судил книжку по обложке. Люди вроде этого старика зачастую могли выкинуть что-то неожиданное. Чем более напуганными они выглядели, тем выше был шанс, что при первой удобной возможности они вамзят тебе нож в спину. По наряду и тому, как к ним обращаются, очевидно, что это император цивилизации и божественное око. Ван Буэлл решил посмотреть, как будут развиваться события. После слов императора, трое стариков в пурпурных халатах резко помрачнели. Один из них, тот, что недавно с ним говорил, смирил императора холодным взглядом. Он уже хотел что-то сказать, но тот бессмертный, стоящий во внешнем оцеплении, внезапно рассмеялся. Судя по всему, он не принадлежал к императорской семье. «Сабра доос хэйяньдзэ». Твой брат, нынешний император цивилизации Божественное Око, похоже, не очень хочет сотрудничать. Терпение собрала от зыло. Старик в пурпурном наряде, которого бессмертно назвала Хэйуньцзы, накрыл ладони кулак и едва заметно поклонился ему. Повернувшись к императору, он ожёг его испепеляющим взглядом. «Брат, хватит витать в облаках и испытывать моё терпение. К тому же, мы делаем это во славу императорской семьи Божественное Око. Посмотри на младшее поколение нашей семьи». «Они будут творцами будущего нашего рода!» «Хэньзэ, ты не понял. Я ничего не могу сделать. Я знаю, что почти все члены семьи поддерживают альянс цивилизации Первозлата. Мне лично не по душе этот союз. Но я лишь номинальный император. Я не могу помешать его заключению!» Поморщившись, посетовал император. «Рад, что ты всё понимаешь. Открой родовую усыпальницу, чтобы мы смогли полностью отворить врата Божественного Ока!» Потом, согласно нашему договору о цивилизации первозлата, они пребудут в цивилизации божественная ока, уничтожу три великие секты и верну императорской семье былое величие. Разве ты не хочешь, чтобы мы обрели утраченное могущество, дорогой братец? Если судить по пламени в его глазах, Хюэн явно верил в сказанное. Врести утраченное могущество. Император Кислоу улыбнулся. После небольшой паузы он вздохнул. Я тоже хочу вернуть императорской семье былое величие. Но не с помощью чужаков. Это всё равно что попросить волка присмотреть за твоим стадом. Даже если всё удастся, останется ли наша цивилизация прежней? К тому же наши союзники весьма малодушственные. Зачем им вообще нужно обедняться с нами? Мы все знаем ответ. Но это не значит, что я не пытаюсь, Хаянзе. Почему бы тебя не занять моё место? Я сделал всё, что было в моих силах, но кровь в моих жилах недостаточно чиста. Что я могу поделать? Промямлил император, чуть не плача. Ван было наблюдал за всеми издалека. Похоже, он не нароком наткнулся на что-то очень интересное. Теперь он понял, кем были практики в радужных нарядах и люди в пурпурных масках. Последние были изныки цивилизации первозлата. Главным источником его беспокойства был император. Он не мог прочь старика. Кто-под подсказывал, что с императором творилось что-то неладное. Похоже, не он один так считал. Хенн тоже так думал. Его глаза закрываж одна вспыхнули. Братец, за последние несколько лет ты как будто окончательно растерял остатки рассудка. Но в прошлом ты был хитрее и умнее всех нас вместе взятых. Считаю до трёх. И если ты не откроешь ворота, то я за себя не отвечаю. Хоть мы и родня, ты можешь вынуть из меня совершить непоправимое. Последние два слова прозвучали особенно угрожающе. Он медленно поднял руку. Вдалеке загрохотал гром, а завыл ветер. Во мне вынут головой материализовалась огромная печать. Раз. Я не вру. 2. Чёрт возьми, почему ты мне не веришь? 3. На шее Хэньзы вздулись вены. Только он собрался опустить руку, как вдруг: "Я сделаю это, сделаю!" Пожилой император побелел, на его лице застыло гримаса ужаса. Пока он на не твёрдых ногах шёл к статуе, с его головы свалилась корона, но у него не было времени поднять её. Поднеся дрожащую руку к рту, он прикусил губы, активировал культивацию, чтобы выдавить из ранки кровь, а потом брызнул её на глаз статуи. Откройся! Я приказываю тебе! Но эта статуя Лишьи 2 заметно содрогнулась. Ли Ца Хюензы и двоих стариков в пурпурных нарядах потимунели. Хюензы мрачно рассмеялся. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Стоило его руке опуститься, как на императора обрушилась огромная печать, кровожадная аура печати напоминала неостановимое стило. Ожётков взвыл ветер, когда печать почти достигла цели, и император с диким воплем рухнул на колени. Со слезами на глазах он закричал в статуе. «Патриарх, прояви милосердие! Я молю тебя открыть врата гробницы предков! Я! Я!» От страха император при всех обмочился. На мгновение он застыл, а потом безумно расхохотался. Снова упав на землю, он во все горло зарыдал. Его заунывный вой подействовал на всех присутствующих. От увиденного ваннболы остолбенел. У него чуть глаза не выкатились из орбит. Внимательно посмотрев на императора, у него перехватило дыхание. Старик либо был крайне убедительным актёром, либо все его неправильно поняли. Хэйнзи удивился не меньше остальных. Подавив гнев, он повернулся к гостям, стоящим дальше всего от статуи. «Собрат даос, Дзэло, мне искренне жаль, что тебе пришлось это увидеть». Дзэло, бессмертный в группе практиков цивилизации Первозлата, рассмеялся. С блеском в глазах он повернулся к Хэйнзи. «Не нужно извиняться. Я прибыл сюда специально на случай чего-то подобного». Раз кровь вашего императора недостаточно чиста, то быть может, нам стоит собрать всю кровь императорской семьи в особый сосуд. Это может сработать. Потрярах перед отъездом дал мне тхармическое сокровище. Она может воспламенить кровь всех членов одного рода в определённом радиусе и раскрыть скрытый в ней потенциал. Объединённые усилия всех членов семьи помогут нам открыть врата. Над ладонью бессмертного возникла бронзовая лампа. Лёгким движением кисти он послал её Хюензу. Хюенз «Подними лампу и воспламеняй её силой своей культивации. Это разожжёт кровь всех членов младшего поколения в вашей семье». Лампу окружала древняя аура. Её полёт напоминал неумолимое течение времени. Поймав её, Хэйюнзи поёжился. Его кровь что-то взбодоражила. Она собралась с его ладони и устремилась к бронзовой лампе. В этот момент его культивация вышла из-под контроля. Позади него возник образ Божественного Ока, который засосала в себя лампа. С её фитиля стали разлетаться искры, Они становились всё ярче, пока не появилось пламя. С громким хлопком лампа загорелась. В этот самый момент яркая сияние накрыло всех собравшихся. В лицах членов императорской семьи пронёсся ураган эмоций. Их вздригло, а потом у них на лбу возникла метка глаза. Их культивация и кровь стремилась к макушке. Сначала из головы Хаюн Зи ударил луч алого света высотой в 15 метров. Выглядело это довольно жутко. Это же произошло с двумя стариками рядом с ним. Их лучи света были не такими высокими, где-то 12 метров. Тем не менее, зрелище впечатляло. От остальных членов императорской семьи ударили похожие лучи, различались они не только высотой. Некоторые достигали 9 метров высоты, другие были не больше нескольких сантиметров. Ван Боле поменялся в лице, почувствовав, как внутри него ожила техника уко кошмара. Воля техники, которую он всё это время успешно подавлял, внезапно начала рваться наружу. О, чёрт! Пока Ван Буэлла пытался утихомирить её, в небо ударяли всё новые лучи алого света. Самый высокий был у плачущего Императора, его луч вздымался на целых ста метров, что не могло не привлечь внимания. Хэйонзер смеялся, когда понял, что план действительно работал. Повернувшись к старому Императору, он сказал «Теперь мы…». Неожиданно небо поменялось в цвете, поднялся ураганный ветер, а в вышине загрохотал гром. В толпе членов Императорской семьи вспыхнуло что-то красное, Алестевичня быстро залил о каждой уголок кладбище. Красив небо и земля в красный. Все собравшиеся замоллели. Хаёнзы, двое стариков в пурпурных халатах, пожилой император и остальные члены семьи, а также практики из цивилизации Первозол, они сговариваясь посмотрели в сторону источника красного света. Туда, где стоял Ван Боле. Из его макушки в небо ударило слепительный луч света. Его высота уже не измерилась в метрах. Луч света пронзил небосвод, поэтому никто не мог назвать его точную высоту. तर ЗА प्रबरमा त जमले अनि खै